Глава тридцать вторая. Как вышло, что один из инквизиторов не умер во сне? Почему у них есть артефакты, с помощью которых можно влиять на работу техники предтеч? И чего еще ждать от Супремы? Человек, ты слишком мало знаешь о своих противниках. За время моего бездействия Кормчий и Супрема добрались до нескольких законсервированных либо сломанных колоний. разграбили их, получили в свое распоряжение ценное оборудование. Покажи мне эти вещи. Я вызвал из памяти бронзовый амулет. Администратор быстро оценил находку. Визуальная идентификация совпадает с характеристиками изделия под названием отклонитель. Суть в том, чтобы отклонять векторные силовые и энергетические воздействия извне. оставаясь вне поля их действия. Твой дар подпадает под классификацию. Вот почему я не смог лишить этого типа материальности. Подкидываю образ спирали. В твоем мире нет слов описывающих действия этого предмета, но попробую объяснить. Спираль улавливает ментальные атаки, в том числе и в сновидениях. ослабляет их интенсивность и минимизирует влияние на организм. Крепится за ухом, подгоняет форму подносителя. С этим артефактом можно спать. Боевые морфисты тебе не страшны. Поэтому инквизитор не умер во сне. Да. Каковы прогнозы? Проблемы с инквизицией будут нарастать. Тобой начал заниматься брат Петр. Это нижнее звено. Региональный представитель Ордена Дознатчиков. Потом отец Стефан и брат Анатолий. Серьезные оперативники, в подчинении у которых была группа карателей. Дальше отец Симеон. Его можно назвать следователем центрального аппарата. Ставки растут, и в тебе скоро начнут видеть угрозу. Думаю, впереди нас ждет встреча с элитными подразделениями. И поверь, это не будет легкой прогулкой. Но на твоем месте я бы задумался о том, нет ли аналогичных спиралей у Семиона и Марфистки, которых ты предположительно убил во сне. Думаешь, они могли выжить? Вряд ли Семион отправился в конструктор без надлежащей подготовки. Проверь всех и убей, если не слишком поздно. Ты уже потерял драгоценные часы. Я скинул образ доски Уиджи. А это что за хрень? На этот раз администратор ответил неохотно, скажем так, это используется для сброса настроек разумной и полуразумной техники, выборочный и полный сброс в ноль. Предтечи пользовались такими устройствами, но для людей их никто не адаптировал. Тонкость в том, что ты управляешь интеллектуальным ядром на расстоянии, через несколько измерений и протоматерию. Очень опасные вещи в неумелых руках, да и в умелых тоже. И кто это мог адаптировать для людей без понятия, как вариант кормчия? А как они вообще судьбу редактируют? Это ваша технология или сверхспособность? У меня нет ответа на этот вопрос. Администратор, ты давно проснулся? Я имею в виду, если сравнивать с моей реинкарнацией в этом мире. Я вообще не рассчитывал получить информацию, но должен был попытаться. Очень много странностей в наших отношениях, неосведомленности и и, а также в беспрепятственной разработке ресурсов, доставшихся от предтеч. Но администратор удивил. Активация произошла за четыре года до твоего пробуждения. Бинго. Чужой искусственный интеллект осознал себя в реальности, где кормчики успели нехило подняться и укрепить свое положение. Тайное земное правительство добыло множество инопланетных технологий, адаптировало их под себя и инквизицию, расшифровало часть данных из колоний и сильно возвысилось над остальными людьми. Этому процессу администратор не мог воспрепятствовать. И ему понадобился я. Человек, способный выполнять мелкие поручения, постепенно отжимать утраченное и прощупывать границы возможностей кормчих. Не исключено, что впереди серьезное противостояние. Мы только разминаемся перед схваткой. Человек, ты теряешь время. Найди отца Симеона и женщину, которая работала с ним по конструкту. «Если они выжили, Супрема узнает о тебе достаточно, чтобы спустить с цепи подготовленных ликвидаторов. Мне придется вступить в войну, что нарушает текущие планы». «Я понял. Как мне их найти?» Бродяга полностью восстановился и может вычислить векторы ментальной атаки. «Пусть определит крайние точки, выдаст координаты. Начни с отца Симеона, он опаснее прочих». И вероятно первым избавился от шока, уничтожил его и избавился от следов. Принято. Закончив разговор, я открыл глаза. Ярко светило солнце в комнате, поднималась жара. Бродяга, слушаю, Сергей. Определи, пожалуйста, векторы ночной атаки в моих сновидениях. Тебя интересует направление удара, точки, из которых шли энергетические импульсы, конкретные адреса. Нам нужно наведаться туда и завершить начатое. Будет исполнено. Отчитаешься по мысли связи. Я рассчитывал на то, что успею почистить зубы, привести себя в порядок и выпить кофе, но бродяга приятно удивил. Меньше, чем через минуту пришел ответ. Координаты получены и их. Дама Морф высветил перед моим внутренним взором искомые две точки. Одна рядом в Фазисе, другая в Халифате, а если уж быть совсем точным, в Эфесе. Я уже начал привыкать к тому, что здесь сохранились многие античные города, а часть современных вообще не возникла или не сумела превратиться в мегаполисы. В прежней реальности Эфес был мертвым городом, музеем, расположенным в нескольких километрах от турецкого Измира. Там ошивались туристы, но в руинах точно никто не жил, если я ничего не путаю. Здесь... Бродяга. Я вновь перешел на голосовое управление. Озвучь данные из нашей библиотеки по Эфесу. Максимально сжато. Несколько предложений. Эфес. Быстро среагировал Домоморф. Один из крупнейших городов на побережье Эгейского моря. Население 380 тысяч человек по переписи 1966 года принадлежит халифату. Курорт. Есть аэровокзал для дирижаблей, автовокзал и железнодорожная станция «Марина» с яхтами. «Достаточно», — прервал я. «Готовься к рейду». «Предупреди всех о переброске, вылетаем по моему сигналу». «А дома никого нет», — ответил бродяга. «Я опешил». «Вообще?» «Големы, домашний питомец по имени Кефир, ваша горничная и повар, все...» «Ты же говорил никого!» «Предполагались хозяева, принимающие решение». «Машину не переспоришь». Все гости, которые проживают в Бродяги на постоянной основе, расцениваются домоморфом как временные недоразумения, просто расширенный функционал. Предупреди их о возможных перемещениях. И Кефира. Закатываю глаза. Его не обязательно. Просто перекрой все выходы до особых распоряжений. Отец Семион поселился в одной из служебных квартир неподалеку от порта. Пятиэтажная панелька выглядела очень своеобразно за счет многоуровневых пристроек, чего здесь только не было: широкие террасы с миниатюрными деревцами в катках, дополнительные комнаты с панорамным остеклением, балконы с мангалами и даже надстройка на крыше с торчащей антенной. Поэтому Бродиаго, прилепившийся к торцу здания в образе хинкалиной, закрытой на переучет, вписался вполне органично. В здание я вошел, надев трофейную рясу и закрыв лицо венецианской маской, руки в перчатках. А вот с оружием я больше не церемонился. Меч и наган — лучшие друзья отморозков. Теперь уже не столь важно, от пули загнется инквизитор или от клинка. При любом раскладе я замахнулся на святое. Бродяга не только вычислил координаты нужного места, он определил номер квартиры. Поднявшись на третий этаж, я сделал прозрачными перекрытия над головой. Я смотрел инквизиторские апартаменты. Довольно просторная и хорошо отделанная двушка. Так и не скажешь, что выкупили в доме, который по моим меркам считается аварийным. По одной кровати в комнате, письменные столы для работы, большая кухня и открытая терраса с видом на двор. Проблема в том, что Семенова внутри не было, даже в виде трупа. Это финиш. Все, что нужно Симеону для выполнения миссии, связаться с Супремой любым удобным способом и поведать о происходящем. Дать подробный отчет. Мысленный контакт, телефонный звонок, телеграфное сообщение, без разницы. Драгоценные часы упущены, война началась. Правда смущает чемодан. И разложенные аккуратными стопочками вещи. Мой противник не успел съехать, он отлучился по своим делам. Грохнула дверь подъезда. Я тут же переключил внимание на парадную, сделав прозрачными ступеньки и площадки. Да ладно, так не бывает. Отец Семион топает наверх с хмурым выражением лица. Решение принимаю быстро. Успел инквизитор отчитаться перед начальством или нет, какая разница. Я снижаю вероятность разоблачения, если придерживаюсь своего плана. Шагнув в дверь, я вытащил меч из трости и стал терпеливо ждать. Семен поднялся на площадку, приблизился к квартире и замер в полутора метрах от двери. На запястье дознательчика вы светилась голубая полоска. Он знает, что я здесь, понимаю по глазам, и тут же лишаю материальности бетон под ногами инквизитора. Враг неуклюже взмахнув руками падает вниз. Три этажа и подвал не маленькое расстояние, если подумать. Обычный человек все кости переломает, а то и шею свернет. По всем законам логики Симеон должен сдохнуть. Делаю площадки материальными, придаю им прозрачность, вкладываю меч в трость, выхожу из квартиры, смотрю вниз. Поначалу кажется, что я прав, после таких падений не встают. А потом фигурка в бесформенной хламиде начинает шевелиться. Теперь я вижу, что вдоль спины до знатчика вспыхивают оранжевые точки, будто фонари на трассе. Нечто полыхает желтизной в области шеи. Что ж такое, а? Грёбанные читеры. Аккуратно приставляю трость к стене, извлекаю из подмышечной кабуры наган с глушителем и стреляю прямо сквозь перекрытие. Первые две пули попадают в сутану, выбивая из нее искры. Знакомая тема. Ткань держит почище бронежилета. Третья пуля сносит инквизитору часть черепной коробки. Замираю. Пушку убирать не спешу. Симеон распластался по бетонному полу рядом с какими-то трубами. Видимо, часть отопительной системы. Освещения почти нет, и я не могу точно определить, что с ним». Ноги подергиваются в конвульсиях, уже добрый знак. Как ни крути, а надо проверить. Надо, Сережа, надо. Убираю ствол, беру трость и неспешно спускаюсь на первый этаж. Прохожу мимо трехколесного детского велосипеда, просачиваюсь через подвальную дверь иду вниз. Пахнет кошками, пылью и задыхлостью. С невидимой трубы капает вода. Инквизитор лежит у нижних ступенек. Щелкаю выключателем. Кровь, мозги. После такого даже адепты закона меча не поднимаются. Чтобы зачистить подвал, перегоняют туда бродягу, втягивают труб Семёнова в домоморф и запираю в отдельном помещении. Прыгаем в Эфес. Морфистка в Риасе обнаруживается в одной из комнат отеля на первой линии моря. Хорошо устроилась, но ненадолго. Бродяга на полчаса превратился в дополнительный этаж гостиницы, и я без проблем спустился по лестнице на четыре пролета, чтобы проверить состояние любительницы чужих снов. Женщина была мертва, лежала на двуспальной кровати, в глазах ужас, рот перекосило от крика, пальцы судорожно вцепились в одеяло, запах мочи, спираль за ухом выгорела на опроч пеплом, осыпавшись на подушку. «Фиаско штурвалу», — подумал я, прикоснувшись к колбу морфистки. Тело пролежало около восьми часов, и наступило трупное окоченение. Я ушел, ничего не тронув. «Умер человек во сне, с кем не бывает. Провидцы не смогут увязать это происшествие со мной. Как ни крути, а я нахожусь в фазисе, прикрыт иллюзией. Как говорится, примус подчиняю, никого не беспокою по пустякам. А эта девка, может, ей бывший приснился». Или отец Симеон без одежды. Мне пришлось перебросить свою бригаду могильщиков на клининговые работы в подвал. Убрать следы крови и мозгов, навести там качественный марафет. Труп Симеона поглотила морская пучина. Артефакты. Вот тут обнаружилось много ништяков. Уже знакомая спираль, непонятный браслет, вшитые в рясу элементы, смахивающие на юбилейные рубли. Думаю, именно они светились, когда этот терминатор поднимался, несмотря на эпичный полет в бездну. Ближе к вечеру я успокоился, почти. Все, что от меня зависит, сделано. Остается ждать ответного хода инквизиции. Они, конечно, планировали меня использовать в своих играх, но если выяснится, что я во сне и наяву избавляюсь от их лучших специалистов, так это не оставят. Самое логичное – прислать подготовленный отряд элитных карателей, без предупреждения, без официальных расследований и прочей ерунды. Сразу ударить. Существует мизерный шанс, что Симеон не успел отчитаться. Не факт, что он круглосуточно поддерживает телепатическую связь. При этом я не считаю покойника идиотом. Наверняка существует экстренный протокол, если миссия провалена и нужна срочная эвакуация. И уж точно не за хлебушком он ходил, когда я наведался в гости. Что ж, посмотрим. Возможно, спокойные деньки закончились, если они когда-нибудь начинались.